Глава 22 д е н ь был туманный. Полоса низких туч перерезала горы пополам. Земля, казалось, покрылась клочьями серой шерсти. Тропинка, по которой шагал Теннисон, пошла на подъем, и когда он забрался повыше, туман немного рассеялся, и он разглядел хижину на вершине холма. Наверняка это и было жилище Деккера. Джейсон не был уверен, что застанет хозяина дома. Было вполне вероятно, что тот отправился на многодневную охоту. Теннисон на всякий случай решил, если д ж е к е р а не будет дома, вернуться обратно в Ватикан. Настроение у него было самое что ни на есть прогулочное. Так или иначе, он собирался бродить до вечера. Когда Теннисон почти поравнялся с домом, из-за угла показался Деккер. Он тащил подмышку охапку хвороста, но ухитрился помахать свободной рукой и прокричать приветствие, которое несколько приглушил сырой, плотный воздух. Дверь была открыта. Теннисон переступил порог. Деккер пошел ему навстречу. Подойдя, крепко пожал протянутую руку. «Извини, что не встретил тебя», — улыбнулся он. «Хотелось побыстрее от дров отделаться. Тяжеловато, сам понимаешь. Ну, присаживайся к огню, грейся, а то прохладно сегодня». Теннисон стянул с плеча рюкзак, сунул туда руку и вытащил бутылку. «Вот, держи», — сказал он, подавая бутылку хозяину. «Думаю, не помешает?» «Помешает?» шутник, — шутник. Обрадованно проговорил Деккер, поднося бутылку поближе к свету. «Да ты просто спаситель». Я последнюю прикончил на той неделе. Чарли время от времени привозит мне парочку, да не с каждым рейсом. Я не в обиде. Ему и самому, наверное, не хватает. Он ведь бутылочки-то, мягко говоря, прикарманивает, знаешь? Угу. Если Чарли это капитан странника. Я не знаю его имени. Он самый, подтвердил Деккер. А ты с ним хорошо познакомился? Можно сказать, вообще не познакомился. Так болтали о том о сём. Он мне рассказывал про померанец. А, это планета его мечты. Дело понятное. У каждого есть любимая планета. А у тебя, Джейсон? Теннисон пожал плечами. Я об этом как-то не задумывался. Ну ладно, что это мы стоим? Ты давай подходи к огню, присаживайся. Хочешь, положи ноги на камень. Не бойся, ничего не сломаешь. Я сейчас к тебе присоединюсь, вот только стаканчики чистые найду. А вот льда нету, так что не обессудь. д да о брось ты, какой лед в такую погоду? Как ни странно, внутри хижины было просторнее, чем казалось снаружи. В одном из углов единственной комнаты была устроена кухня. Там стояла небольшая, сложенная из камня плита. Над ней на стене были прибиты полки, уставленные нехитрой утварью. На плите пыхтел котелок с каким-то варевом. Около другой стены стояла деревянная кровать. Над ней полка с книгами. В углу, рядом с очагом, стоял стол. На нем лежало несколько обработанных и не до конца обработанных камней. Теннисон вспомнил, что капитан Странника что-то говорил насчет ювелирных занятий Деккера. д е к е р вернулся со стаканами. Вручив один из них Теннисону, он откупорил бутылку и налил виски гостю и себе. Откинувшись на спинку стула, сделал большой глоток. «Господи, красота какая!» – с наслаждением проговорил он, немного погодя. «Успеваешь забыть, как это прекрасно. Всякий раз забываю». Довольно долго они сидели молча, п о т я г и в а я виски, глядели на огонь. Наконец Деккер нарушил молчание и поинтересовался. «Ну как делишки в Ватикане?» Хоть на отшибе живу, но и до меня кое-какие слухи доходят. Но, похоже, вся округа прямо-таки кишит слухами. Просто не знаю, чему верить. Я на всякий случай не верю ничему». «Правильно делаешь. Может быть, в этом и есть высшая мудрость. Я-то живу в о т т е к а н е и то в половину всего, что слышу, верю с трудом. Надеюсь, когда обживусь, смогу лучше разбираться, чему верить, а чему нет. Кстати, вчера я имел счастье беседовать с его святейшеством. «Да ну! Что ты этим хочешь сказать?» Да так, просто вырвалось. Ну и какое у тебя впечатление? Честно говоря, я разочарован. Ответил Теннисон. Я ожидал большего. Нет, конечно, когда он отвечает на важные глобальные вопросы, он самомудрость. А вот что касается повседневных мелочей, то тут он такой же профан, как Семы. Может, даже и побольше нас. Я был уверен, что мелочи, суета всякая, его совсем не занимают. Ты не насчет ли рая? Прости, Том, а ты откуда про это знаешь? Слухи, я же говорю тебе... Тут слух на слухе сидит и слухом погоняет. «Рай, рай, только об этом в поселке и говорят». н Ватикане то же самое. Мне кажется, что тут дело проще простого. Либо Мэри нашла рай, либо нашла место, которое приняла за рай. Думаю, у Ватикана есть возможность слетать д да о поглядеть. Но они машут руками и твердят, нет координат. Наверное, Мэри могла бы еще разок вернуться туда и попробовать узнать координаты. Но и к а е р сомневается, что она на это согласится. Ему кажется, что она боится. «А ты что думаешь?» Теннисон пожал плечами. «Кому интересно мое мнение?» «И все-таки?» «Ну, я думаю, что Ватикан, официальный Ватикан, хочет умыть руки. Это не Мэри боится, а они». «Нет, может быть, Мэри тоже боится, но Ватикан боится вместе с ней. Никто из главных не желает знать, что это такое и с чем его едят. Мне кажется, что больше всего они боятся самого рая». «Ты совершенно прав», – кивнул Деккер. «Кардиналы и прочие тузы богословия уже целую тысячу лет бьются над массой проблем». Надо т д а т ь им должное. Они далеко не тупицы. Они натащили тонны информации со всей Вселенной, чтобы мы не считали Вселенной. Очень может быть, что это вовсе не то или не совсем то, о чем мы с тобой думаем. Все эти данные введены в Папу, а Его Святейшество, как всякий точный компьютер, занимался их корреляцией, сопоставлением и не исключено на сегодняшний день сопоставил до такой степени, что им уже кажется, что в общих чертах они уже ухватили нечто главное, глобальное. У них уже начала вырисовываться, пускай несколько уязвимая, но довольно красивая картина. Самые разнообразные ее фрагменты, большей частью, неплохо стыкуются, но все равно в ней наверняка есть б е л о е пятна и даже кое-какие противоречия. Но если сделать некоторые допуски в базовой теории, то противоречиями вполне можно пренебречь. Ватикан, скорее всего, питает надежды, что за следующую тысячу лет они сумеют все утрясти и привести в полное соответствие. и вдруг какая-то простая смертная отправляется в рай. И этот рай, догматический, христианский рай, рушит на корню их замечательную, наполовину выстроенную теорию. Есть от чего руками замахать и напугаться, ведь это одно единственное свидетельство запросто разрушит все то, чем они столько лет так упорно занимались. «Я не уверен, что все так просто, как ты сказал», – возразил Теннисон. «То есть это правильно, но, похоже, не все». Может быть, что, помимо всего прочего, Ватикан боится повального, чистосердечного обращения низов к христианской вере. Обычные рядовые роботы до сих пор испытывают к ней сильное влечение. Не следует забывать, что многие роботы здесь из первого поколения. Они сделаны на земле и, следовательно, сильнее связаны с людьми, чем те, более современные, что появились на свет уже здесь после исхода с земли. Христианство даже сейчас, через пять тысячелетий после Рождества Христова, Вера, исповедуемая огромным количеством людей. Ватикан отнюдь не против того, чтобы большинство роботов продолжали, так сказать, поверхностно воспринимать христианскую веру. Но если они в ней укрепятся, если воцарится фанатизм, это вызовет жуткое замешательство, беспорядки и нанесет ощутимый вред той работе, которую ведет Ватикан. Думаю, разговоры о рая в этом плане вполне веская причина для беспокойства. Несомненно, это так, согласился д е к е р Но все-таки я просто уверен, что больше всего Ватикан с т а р ш и т с я любого фактора, способного разрушить созданную им картину мира. «А тебе не кажется, — спросил Теннисон, — что логичнее было бы проявить нормальное любопытство? Что толку зарывать головы в песок и надеяться, что если они ничего не будут делать, рай возьмет да испарится? Кто знает, может быть, со временем они и предпримут что-нибудь практическое. Повторяю, они очень и очень не глупы. Сейчас они просто-напросто приходят в себя после шока. «Дай время, и они снова обретут почву под ногами». Он потянулся за бутылкой и приветственно поднял ее. Теннисон протянул свой пустой стакан. Налив виски, д е к е р подлил и себе и опустил бутылку на пол. «Вообще, если задуматься, дело не шуточное», – проговорил д е к е р отхлебнув виски. «Понятие, пронесенное через века, в муках, самой обычной формой жизни на заурядной планете под скромным солнцем, ставшее закономерным продолжением веры, ее кульминацией, только ею поддерживаемое и питаемое, и вот теперь оно угрожает тысячелетним стараниям группы исключительно умных роботов. Нет, я не хочу сказать, что человек – самое глупое существо в галактике, но все-таки и не самое умное. Разве возможно, Джейсон, чтобы человек только за счет горячего желания и искренней надежды отыскал бы истину, которая… Я не знаю, признался Джейсон. Думаю, никто не знает. А ведь мысль интригующая, согласись? Мысль пугающая, уточнил Теннисон. «Эх, жаль, что в Ватикане смотрят на вещи так однобоко, что они так беззаветно преданы своим попыткам отыскать истину в последней инстанции, универсальную веру для всей Вселенной. А ты хоть что-нибудь знаешь, до чего они уже докопались?» «Понятия не имею», — ответил Теннисон. «А я почти уверен, что уже сейчас они знают ответы на массу вопросов, которые другим и в голову не приходили. Они наверняка уже очень глубоко забрались под кору вселенского знания. Решение уже сейчас воспользоваться тем, чем владеют, и они просто положат на лопатки всю галактику. Слава богу, они об этом и не помышляют. Они настолько заняты своими делами, что даже не задумываются о таких понятиях, как слава и могущество. Деккер поставил стакан на каминный камень, встал и отправился в тот угол, где была кухня. Приподнял крышку котелка и помешал варево. В это мгновение м в нескольких дюймах от крышки стола, на котором лежали камни, возникло маленькое облачко искристой пыли. Пылинки поблескивали во цветах пламени очага. т е н и с е н резко выпрямился, рука, державшая стакан, дрогнула и немного виски выплеснулось ему на колени. Он вспомнил, что в тот день, когда он познакомился с Деккером, он видел точно такое же облачко пыли над его правым плечом. Тогда он отвернулся, а когда снова посмотрел, облачко уже исчезло. Теперь, как он не жмурился и не таращил глаза, облачко оставалось и никуда не исчезало. Висело над столом. Черт знает, что такое. Деккер вернулся к огню, взял стакан и уселся на стул. «Как насчет того, чтобы поужинать со мной?» – спросил он. «У меня нынче жаркое. Хватит на двоих, даже останется. Сейчас замешу тесто и спеку хлеб. Горячие пальчики оближешь. Кофе, увы, кончился, а чай есть. Чай – это просто отлично. А потом заведу старушку б е т т о и отвезу тебя домой. А то темно уже будет, неравен час заблудишься. А хочешь, оставайся ночевать. Кровать я тебе уступлю, и лишнее одеяло найдется, а сам на полу устроюсь. Я бы с радостью, но мне обязательно нужно вернуться сегодня». «Ну, нет, так нет. Только скажи, когда». «Том», — осторожно проговорил Теннисон. «Знаешь, у меня поначалу было такое впечатление, что ты человек крайне необщительный. Мне говорили, будто ты вообще отшельник». «Чарли, небось?» «Да, наверное. Я больше ни с кем про тебя не говорил. И никого не спрашивал». «А и спросил бы, тебе любой то же самое сказал бы». Мне и в голову не приходило кого-то спрашивать. «Даже меня не спрашиваешь. Когда я сюда попал, как я здесь очутился и почему?» «Ну, если на то пошло...» «Ведь я тебе о себе ни слова не сказал», – пожал плечами Теннисон. «Хотя мог бы. Правда, в моей истории ничего такого интересного нет». «Поговаривают», – сказал Деккер, – «будто бы ты спасался бегством. По крайней мере, так болтают в деревне». «Все точно», – подтвердил Теннисон. «Желаешь узнать подробности?» «Не имею ни малейшего желания. Давай-ка лучше я тебе подолью». Оба умолкли и сидели, потягивая виски и глядя на огонь. Деккер поерзал на стуле. «Если не возражаешь, я бы хотел еще немного о роботах поговорить». Понимаешь, чтобы правильнее понять точку зрения Ватикана, нужно, по-моему, задать себе вопрос, что такое робот? Слишком часто мы все упрощаем и считаем робота механическим человеком, а ведь это далеко не так, и больше и меньше одновременно. Подозреваю, что роботы частенько считают себя чем-то вроде немножко других людей, и тут они точно так же ошибаются, как мы. Странно, правда, что люди и роботы ошибаются одинаково? Самый первый вопрос, который следовало бы себе задать, способен ли робот любить? Дружелюбие – да. Чувство долга – да. Логика – да. Но как быть с любовью? Способен ли робот питать искреннюю привязанность к кому-то или чему-то? У роботов нет семьи, детей, никаких родственников по крови. Любовь – эмоция биологического порядка. Нам не следует ждать такой эмоции от робота, так же как роботу не стоит надеяться, что он может ее испытать. Ему некого любить, неком заботиться, некого защищать. Ему даже о самом себе особо заботиться не надо. При минимальном ремонте он может существовать практически вечно. Для него не существует понятия старости, которой мы все так боимся. Ему не надо копить гроши на черный день, на похороны. Что же до личной жизни, каких-то близких отношений друг с другом, то об этом и говорить не приходится. И из-за всего этого в жизни робота возникает зияющая, ничем не заполненная дыра. а н о прости», – возразил Теннисон. «Может быть, он сам вовсе и не помышляет, что с ним что-то не так». Ему-то откуда знать, что у него чего-то не хватает? Согласен, это было бы так, если бы роботы жили сами по себе, отдельно от биологических форм жизни. Но они так не живут и, подозреваю, не могут жить. Они привязаны к людям, их к людям тянет. И, наблюдая за людьми столько лет, они должны были хотя бы подсознательно почувствовать, чего они лишены. Вероятно, ты клонишь к тому, что, будучи лишенными возможности любить и ощутив ту самую пустоту, о которой ты сказал, Они обратились к религии, надеясь вере заполнить эту пустоту. Но прости меня, смысла в этом маловато, ведь религия немыслима без любви. «Ты забываешь, — сказал Деккер, — что любовь — не единственная, на чем основана религия. Есть еще вера. Причем порой вера прямо-таки слепая. А робот сконструирован так, что очень долгое время может существовать за счет именно слепой веры. У меня сильное подозрение, что если бы робот стал религиозным фанатиком, он посрамил бы многих людей. Но тогда другой вопрос, проговорил Теннисон. То, чем владеет Ватикан, то, к чему он стремится, религия или нет? Почему-то мне часто кажется, что это не так. Может быть, поначалу это была религия, предположил Деккер. И по сей день многие простые ватиканцы искренне верят, что главная их цель, которой они посвятили жизнь – религия. Но направленность деятельности Ватикана с годами сильно изменилась. В этом я просто уверен. Сейчас они ведут поиски на уровне типа Вселенных. Кардиналы, наверное, скажут, что они ищут вселенскую универсальную истину. Что, если задуматься хорошенько, больше соответствует типу ментальности роботов, чем какая бы то ни была вера. Но если они достигнут чего-то в конце пути, по которому пошли, и это что, таких некоторому удивлению, окажется таким истинным, универсальным вселенским богословием, они и этому будут рады. Ну а если это окажется чем-то другим, закончил его м ы с Теннисон, они тоже возражать не станут. Точно. кивнул д е к е р А маленькое облачко алмазной пыли все еще висело над столом. Казалось, оно, как птица, пытается защитить, спасти камни, укрыть их крылом. Иногда облачко как будто поворачивалось, и пылинки поблескивали всеми цветами радуги в отблесках пламени, но большую часть времени оно неподвижно висело на одном и том же месте над столом. На языке тенниса навертелся вопрос, но он сдержался и промолчал. д е к е р наверняка сам прекрасно видел загадочное облачко и, судя по всему, понимал, что гость его тоже видит. Если и говорить об этом, то начать должен Деккер. Деккер молчал, значит, так тому и быть. Деккер заговорил, но совсем о другом. «Прошу прощения, я опять про это, про рай. Ты видел запись?» «Это не совсем запись. Это такой кристалл, кубик». «Нет, не видел. Другие видел, а этот, где рай, не видел. Знаешь, у меня даже как-то язык не повернулся попросить, чтобы мне его показали. Мне кажется, это что-то такое очень личное, что ли». «Слушай, ты же говорил, что Ватикан мог бы слетать и посмотреть». «Ну да», — кивнул Теннисон, — «но координат нет». «А я догадываюсь, где т о может быть», — сказал д е к е р неожиданно и замолчал. Теннисон вес напрягся. д е к е р молчал. Наконец Теннисон не выдержал. «Догадываешься?» — спросил он шепотом. «Да, я знаю, где рай».